Глава 26. Сомнения. Когда неподалеку что-то взорвалось и послышался глухой звук падающих камней и земли, я даже посмеялась. Прям вот так. Ха-ха-ха. Ну вы понимаете, это слишком похоже на голливудские блокбастеры. Когда в два часа экранного времени надо впихнуть столько событий, сколько люди за всю жизнь не проживают. А если событий слишком много, то две части сделают. Не может же со мной постоянно что-то происходить. Я же в отпуске. Угу. Только забыла, что последний год жизнь моя как раз и похожа на блокбастер в стиле фэнтези с элементами БДСМ. Так что очень даже может. Ну и какое у нас сегодня стоп-слово?» Со вздохом посмотрела на тот ход, с которого я пришла. Кажется, и правда завален. Камни, глина, спасибо, что не черепа. И как-то страшно стало. Пусть я и не на кладбище и не ночью, так страшно, что в горле начал разрастаться ком, как будто мне воздуха не хватает. Вот умом понимаю, все с этим воздухом в порядке, а ощущение, что сейчас задохнусь, холодной волной насквозь. Глаза закрыла, чтобы этих тусклых нор коридоров не видеть, и себя всю прохлопала. Ногами простучала, уши растерла, попрыгала, заземлилась короче, как могла, и пошла, внимательно вслушиваясь и всматриваясь, чтобы не пропустить какого движения или действа. Ох, получит у меня Джорджо. Я не сторонник наказаний от слова вообще, но как награда находит своих героев, так и тот, кто поступает таким образом, должен это осознать. Не бить, не ставить в угол для этого не обязательно, но надевать нимблемило улыбаться типа ничего, все нормально. Я тоже не собираюсь. Впрочем, это потом будет, когда я найдусь или меня найдут. Что произойдет, обязательно. Тяжелые удары, как будто кто-то грузно и мерно шагает. Я услышала в одном из ответвлений и сразу туда поспешила, потому что бьет там кто-то или идет куда, значит, есть кого бить и куда идти. Все лучше, чем искать своих личных семь подземных королей. Но из-за углов выглядывала осторожненько, конечно, потому что поняла уже про попадание в блокбастер. Эта осторожность меня и выручила. На очередном повороте, за которым было очень громко, я снова притормозила. Выглянула твою ж пизну. Вот как это развидеть, а? И не заорать. Вдох, выдох. Просто надо рассмотреть внимательно, чтобы в своих ночных кошмарах не додумывать всякие небылицы, а точно знать, от чего просыпаться с криком. Снова выглянула, уже почти не скрываясь. Утопленная, ну, пусть будет камера, Прутья же имеются а освещение тоже и усник. Ну такой, я бы тоже его посадила куда-нибудь и закрыла. Он весь как будто из разных запчастей состоял, как бамблби, только не хорошенький, не желтенький и не железный, а живой. Запчасти тоже живые были. Там рука, там нога, там хвост, голова вообще как каменная, огромная, в два раза больше нормальной. Челюсти как у динозавра. Может, они и были динозавровы. Я не слишком плотно изучала историю этого мира до появления первых разумных. И пахло от него так себе, а может от того, что оно жрало? Пусть будет животное. Безна, зачем вот такой штуки жрать? Оно и правда живое? Да размышлять мне не дали. Тяжелая и теплая рука накрыла мой рот, чтобы я не завопила, а кто-то большой и сильный утянул меня назад со звуком чш и тут же отпустил. «Гаюс!» — проорала я шепотом. обладаю такой способностью. Какой бедной здесь творится? Мишка поманил в сторону. Конечно, я пошла, да что там, побежала за ним. Что это? прошипела сразу, как только оборт остановился и обернулся ко мне с привычной иронично доброй улыбкой. Голем, сказал он тихонько. Его нельзя отвлекать во время еды. «Вызверится, и стены начнет ломать. Мало ли, хорошо, что я успел тебя найти, прежде чем ты завопила. Хорошо, что здесь полумрак, и он не увидел, как кровь от лица отхлынула. В агентстве было правило, что о делах только о завершенных или никак. Соответственно, я не рассказывала Гаюсу о нашем новом деле, и он не мог знать, что с големами у меня были уже какие-то взаимодействия. Значит, и скрывать не стал бы. Или он не скрывал, потому что в этом, ну, ничего такого. Это <кхм> прочистила я горло. Это который из всяких частей тел? Ну да, в холмах. Да, кивнул Гайус. И вдруг спохватился, как человек, который выдал какую-то тайну. Только ты никому не говори, хорошо? Совсем нехорошо.